После краткого отдыха, во время которого призраки мертвых витали вокруг меня, побуждая к мщению, я стал готовиться в путь. Я сменил свои сани на другие, более пригодные для езды по Ледяному океану, и, закупив большие запасы провизии, съехал с берега в море. Не могу сказать, сколько дней прошло с тех пор. Знаю только, что я перенес муки, которых не выдержал бы, если б не горящая во мне неутолимая жажда праведного возмездия. Часто мой путь преграждался огромными массивными глыбами льда. Нередко слышал я под льдом грохот волн, грозивших мне гибелью, но затем мороз крепчал, и путь по морю становился надежнее. Судя по количеству провианта, который я израсходовал, Я считал, что провел в пути около трех недель. Я истерзался. Постоянно обманутые надежды часто исторгали из моих глаз горькие слезы, бессилие и тоски. Мною уже овладевало отчаяние. И я, конечно, скоро поддался ему и погиб. Но однажды, Когда бедные животные, впряженные в сани, с неимоверным трудом втащили их на вершину ледяной горы, и одна из собак тут же околела от натуги, я тоскливо обозрел открывшуюся передо мной равнину и вдруг заметил на ней темную точку. Я напряг зрение, чтобы разглядеть ее, и издал торжествующий крик. «Это были сани, а на них хорошо знакомая мне уродливая фигура». Живительная струя надежды снова влилась в мое сердце, глаза наполнились теплыми слезами, которые я поспешно отер, чтобы они не мешали мне видеть демона, но горячая влага все туманила мне глаза, и не в силах бороться с волнением я громко зарыдал. Однако медлить было нельзя. Я выпрек мертвую собаку и досадо накормил остальных. После часового отдыха, который был совершенно необходим, хотя и показался мне тягостным промедлением, я продолжил свой путь. Сани были видны, и я лишь на мгновение терял их из виду, когда их заслоняла какая-нибудь ледяная глыба. Я заметно нагонял их, и когда после двух дней погони оказался от них на расстоянии какой-нибудь мили, сердце мое взыграло. И тут... Когда я уж готовился настигнуть своего врага, счастье отвернулось от меня. Я потерял его след, потерял совсем, чего еще не случалось ни разу. Лед начал вскрываться, шум волов, кратившихся передо мной, нарастал с каждой минутой. Я еще продвигался вперед, но все было напрасно. Поднялся ветер, море ревело, Все вдруг всколыхнулось, как при землетрясении, и раскололось с оглушительным грохотом. Это свершилось очень быстро. Через несколько минут между мной и моим врагом бушевало море, а меня несло на отколовшейся льдине, которая быстро уменьшалась, готовя мне страшную гибель. Так я провел много ужасных часов, несколько собак у меня издохло, и сам я уже изнемогал под бременем бедствий, когда увидел ваш корабль, стоявший на якоре и обещавший мне помощи жизнь. Я и не предполагал, что суда заходят так далеко на север, и был поражен. Я поспешно разломал свои сани, чтобы сделать весла, и с мучительными усилиями подогнал к кораблю свой ледяной плот». Если б оказалось, что вы следуете на юг, я был готов довериться волнам, лишь бы не отказываться от своего намерения.